А что у меня вообще есть? Что у меня есть такого, о чём я мог бы сказать, как о моём? Только моём, чего у меня не отнять. И что это такое вообще? Моё жильё? То есть, некое жизненное пространство, ограниченное стенами и окнами? Да, оно моё, это моё жильё, у меня есть соответствующие документы, которые зарегистрированы. и выдано мне теми органами организациями, которые как раз занимаются оформлением и регистрацией жилья и документов. Да, оно мое, юридически это зафиксировано, и в этом моем жизненном пространстве все так, как я в общем-то хотел. Но как об этом говорить всерьез, как о чем-то неотъемлемо моем? Сейчас мое, а раньше в этих стенах жили другие люди, и все было по-другому. Потом кто-то будет здесь жить вместо меня. как теперь живут в той квартире, которую я так хотел купить купил, жил в ней а потом очень хотел продать там в родном городе мои деньги? деньги, которые я заработал они тоже неотъемлемо мои? ну, те деньги, что у меня есть конечно мои, ну а чьи же еще? Но сколько бы у меня их ни было, это же все равно такая странная вещь, которая так давно существует, придумана не мной и придумана не для меня, но придумана для того, чтобы как-то что-то регулировать, чтобы что-то и как-то функционировало. А те деньги, что лежат у меня в кармане, или те, что есть у меня дома, и те, что я кому-то дал в долг или какие-то другие, при том, что они мои и я их заработал, но мне все равно их кто-то дал. Дал, например, за мою работу. А я их тоже в свою очередь отдам за что-нибудь. Да сколько бы их у меня ни было, я же не ощущаю их чем-то таким моим, на что можно было бы опереться, или тем, о чем можно было бы говорить, как о моем, не вдаваясь в какие-то сложные объяснения, а порой и оправдания. Мой автомобиль... Он, разумеется, мой, и я даже люблю его. И, как написано в журналах, автомобиль много говорит о своем владельце. Конечно. Автомобили великое множество. Из них есть те, которые я могу себе купить. Их уже гораздо меньше. А из этого сокращенного числа есть те, которые мне нравятся. Их уже просто единицы. Дальше какая-то случайность во время окончательного выбора. И вот, у меня есть мой автомобиль. Но мало того, что эту столь важную вещь могут в любой момент угнать, или я сам могу ее разбить, но это понятно. И даже если автомобиль полностью аккуратно застрахован, он все равно является источником огромного количества б е с п о к о й с т в забот и тревог. Например, в нем может начать что-то скрипеть или постукивать. Тогда надо ехать к тем людям, с которым у меня есть шанс встретиться и пообщаться только в связи и по поводу автомобиля. И это общение мне, как правило, не нравится. Совсем не нравится. Эти люди, правда, могут устранить скрип, стук или посторонний запах, но расслабиться-то уже сложно. Я буду прислушиваться, принюхиваться, и мне всё время будет что-то казаться. И вот уже любимый автомобиль становится нелюбимым. И это только один из примеров беспокойства. А сколько всяких других возможностей для тревог исходит от автомобиля. Так что... Мой автомобиль только на какое-то время совпадает со мной, точнее мы с ним совпадаем, и тогда он становится моим. А потом мы с ним расстаемся, и при этом всегда оформление каких-то документов, регистрация, учет. Мои вещи, книги, мебель, посуда. Это м о ё Но когда я иду по улице, в чужой стране, что у меня есть? Что мне надо? Мой паспорт, мой телефон. У моего телефона есть номер. Это мое. Записная книжка, где имена мало знакомых и случайных людей соседствуют с теми именами, что мне дороги. Я же знаю, сколько имен в моей книжке приблизительно столько есть книжек, где записано мое имя. Мое имя? Что это? Набор з в у к о в к о т о р ы м называюсь я? Это м о ё Но такое же имя носили многие-многие люди, много веков, в разных странах. Моя фамилия? Ну, я как-то привык, что это фамилия моего отца. А отец, наверное, ощущал, что это фамилия деда. Моя профессия? Ха -ха. А, а что это такое? Я так много раз чувствовал бессмысленность этого занятия. А потом снова любил ее и чувствовал азарт. А потом ощущал, что в этой профессии я становлюсь некой функцией. Я столько раз ею гордился. И столько раз ее стыдился. И еще я столько раз чувствовал, что я не могу от нее освободиться. Что я привык, привык. И э т о привычка... Обстоятельства, а порой и усталость Не дадут мне возможности разобраться в том, что же это такое моя профессия Мои родные люди Люди, без которых я не хочу и не мыслю мою жизнь Люди, которых я люблю Они у меня есть Это мое Это, боюсь, что это я у них есть Во всяком случае, я хочу, чтобы это было так Моя жизнь... Моя жизнь во всех смыслах. Ну, в смысле некого состояния, процесса и занятия, состоящего из дыхания, движения соков, температуры тела, употребления еды и жидкости. А в результате всякие желания, потом мысли, а потом поступки. То есть вся моя текущая жизнь... Это м о ё что-то я не могу так сразу... Так сразу решительно ответить на этот вопрос. Не могу так раз и заявить, что она принадлежит мне, потому что тут же возникает вопрос. А кому это мне? И другой вопрос. А где я ее взял? И много других вопросов возникает. Но все то, что я сейчас перечислил, конечно, фактически у меня есть. Хотя, чем больше всего этого у меня, тем больше тревоги, усталости, заботы и страха это потерять. Потерять деньги, телефон, записную книжку, дом, машину, профессию, имя, некое доброе имя. И ужас при мысли, что можно потерять родных людей. Что меня е с т такого, за что можно не бояться? Нет ничего. Так и подумают с к о р е е что у меня нельзя отнять того, что со мной было, е с т ь т о что рассказывал мне дед, это все м о ё и только м о ё Но что-то не хочется мне делать таких заявлений. Во-первых, это пафосно и излишне драматично звучит. Во-вторых, то, что со мной было, потихонечку подворовывает у меня моя же память. А главное, как только я пытаюсь говорить о том, что со мной было, я тут же чувствую серьезные сомнения в том, что об этом можно говорить. Кому это надо? Кому нужны мои подробности? Мне? Да, наверное, только мне. И оттого, что я это понимаю, я не назову ни своего имени, ни имени моего деда, ни города, ни реки. Но я уже пытался говорить и узнал ужасную вещь. Как только что-то скажешь, тут же чувствуешь, как то, что ты не сказал, начинает давить на тебя. Все, что уже не смог сказать, то есть забыл или не захотел, давит все то, что пока не могу сказать, из-за того, что еще не сформулировал или не додумал или боюсь. давит сильно и получается что лучше из того что удается сказать говорится о том что не произнесено что у меня есть ничего у меня нет но только так хочется научиться испытывать от этого не р а с т е р я н н о с т и тревогу которую чувствую я а легкость которую может быть кто то испытал и не врал что испытывает нет у меня ничего и становится все меньше. Я говорил о Сибири и сибиряках, мол о н е такие с я к и но я смог об этом говорить только потому, что я уехал оттуда, я уже не там. А как только я п о с м е л рассуждать об особенностях сибирского характера, я тут же сам окончательно его лишился и перестал быть сибиряком. Для того, чтобы сказать то, что я сказал, я сам себе искал эти особенности, называл их и названные они переставали быть моими. Так незаметно и б е з о з в р а т н о это прошло. И хоть для меня всегда будет чудом, как можно жить там, где осенью слышно, как за окном падают на землю большие яблоки, зимой можно ходить в легком пальто и без шапки, а март — это все-таки весна. Для меня это никогда не станет просто обычным, нормальным или незаметным. И где бы я ни находился — Я обязательно зачем-то подумаю, ой, а ведь Сибирь-то сейчас, наверное, метет. Или когда увижу где-то цветущий куст сирени, скажу местному жителю, а в наших краях он зацветет только недели через три. Но я уже не там, не там, даже когда редко-редко приезжаю в родные места, я уже позволил себе рассуждать об этом. Вот как бы ненароком не начать рассуждать об особенностях русской души в целом. Это я сейчас попытался пошутить. Нет у меня ничего. И только кажется, что теплый пепел высыпается между пальцами. летит, превращаясь в невесомую белую пыль. Посмотришь, а это даже не пепел. Не было ничего в руках. Руки сами по себе теплые и беспомощные. «А что мне нужно? Что? Все-таки нужна какая-то особенность. Что-то особенное, мое. Ну мне надо!» Хотя я отлично знаю, что чем хуже, захолустнее и безрадостнее город, тем чаще там спрашивают приезжего. «Ну как вам у нас?» «А вы попробуйте нашу капустку. У нас ее особым образом солят. А вот хлеб такого нигде не сыщите». «Грибочки попробуйте». «И вода у нас очень-очень вкусная». И все-таки, наша река. Мне иногда физически хочется ее видеть. Хочется видеть сильнее, чем любимое кино, которое я знаю наизусть, но все равно хочу смотреть. Хотя, как уже сказал, знаю и помню все детали. Сильнее, чем важное стихотворение, которое я вообще выучил слово в слово. Почему-то хочется иногда прочесть его глазами, чтобы видеть сами буквы. Таких рек, как наша, нет нигде. Сибирские реки, быстрые, темные и длинные, с крутыми поворотами, островами, с ремнинами, таких больше нигде нет. И это я говорю не для красного словца, и не потому, что мне так кажется. Сибирские реки текут на север. Все! И в этом их беге к холодному ледовитому океану есть какая-то мощная обреченность, отчаяние и сила, которая чувствуется даже если ты не знаешь, куда течет река. Эту силу видно. Во всем мире все большие реки текут куда-нибудь на юг или как-то параллельно параллелям. Они впадают в теплые океаны моря и заливы или не в очень теплые заливы и моря, а сибирские реки текут строго на север и неминуемо вливаются в ледяные воды. Они текут туда, где безлюдно, нет деревьев. д а где Сибирь перестает быть Сибирью и превращается просто в пространство, о котором холодно даже думать. Где-то там, в этих льдах, вмерзнув в ледяные толщи, навсегда сохранится моя, уплывшая от меня, шапка. А если какой-нибудь глобальный планетарный процесс растопит эти льды, она оттает вместе с замерзшими с нею рядом мамонтами. Я хорошо помню мою реку, я хочу ее видеть. Я рвусь к ней, хотя знаю, что если приеду и буду стоять смотреть на нее, мне будет или холодно, или сыро, или меня что-нибудь л е ч о т озаботит и не даст сосредоточиться, или будут кусать комары. Я знаю, что опять ничего особенного не почувствую. А она там течет прямо сейчас. Течет там, где я испытывал одно новое ощущение за другим, и мог чувствовать все сильно. Так сильно, что теперь все свои сегодняшние ощущения я могу только сравнивать с теми, которые были там. Там, в моем городе. Там, где я забегал с жаркого летнего двора в любой подъезд, радостно чувствовал прохладу и мог без разбора позвонить, если дотягивался до звонка, или постучать в любую дверь. Постучать, чтобы попросить мало знакомых или совсем незнакомых мне людей дать мне попить воды. Я жадно пил и бежал обратно. А когда я забегал в свой подъезд, я заглядывал в круглую дырочку нашего почтового ящика. Видел, что там лежит газета. И не чувствуя в этой газете никакого предостережения или намека на совсем другую жизнь, которая будет состоять из того, что тревожит, терзает, и из того, что можно потерять, я бежал вверх по лестнице. Бежал, не в силу сдержать р а д о с т и кричал. «Деда! Газеты принесли!»